Глава четвертая Кто-то трусливый в глубине души надеялся, что за время поисков экипировки портал исчезнет или врата схлопнутся. Часть сознания Игната по-прежнему настойчиво боролась против задуманного предприятия. Ее можно было понять, но не сегодня. «Риска ведь нет, да?» Спросил сам себя мужчина, стоя перед порталом. «Даже если не смогу, все равно проснусь в клинике». Предательский сон голосов внутри окреп, едва он задался этим вопросом. Чтобы не дать ему повлиять на решение, Игнат сделал шаг вперед навстречу опасности. Снова мгновение дезориентации. Перед глазами сноходца вновь открылся вид зала во всем его инфернальном великолепии. Роны на колоннах мерцали красным, словно ожидая нового зрелища и крови. Едва придя в себя, мужчина тут же юркнул влево к ближайшей колонне. Спрятавшись за неё, он осмотрелся, еще монстра. Тварь не заметил, взгляд привлекло совсем другое. Прямо в центре зала лежало безображенный мглоданный скелет человека. Зрелище казалось будтофорским и ненатуральным. Однако в следующий момент Игнат узнал в остатках тряпок натильное белье, в котором было сейчас. Отпали все сомнения. Он видел свое истерзанное тело. Чтобы страх не заморочил голову, мужчина отвел взгляд и продолжил поиск твари. Безрезультатно. Он перебежал ко второй колонне, чтобы сменить угол обзора, но и это не дало результата. За следующие двадцать минут Игнат досконально обошел зал и убедился того ночного кошмара не было. Он испытал сложную какафонию чувства из неудовлетворенности и скрытого облегчения. То ли тварь ушла, то ли исчезла, то ли ее и вовсе никогда не существовало. хер с тобой», — подумал он и повернулся к краю зала. Там начинался вход на винтовую лестницу, ведущую вверх. Иных путей не было, поэтому мужчина направился к ней. По пути он приблизился к костяку в центре. Глаза невольно скользнули по отвратительной картине, разум содрогнулся от омерзения и страха. Тем не менее цепкий взгляд отметил блеснувшую полоску металла. Преодолев брезгливость, Игнат подошел и поднял с стороны формы нож. Тот самый случайно найденный, которым он убил первую встречу на в этом месте твари. Хоть во втором бою оружие не спасло, но оставлять его было глупым расточительством. Как мог, обтерев клинок, он пристроил его в складках своей импровизированной брони. Закончив, Игнат приступил к подъему по винтовой лестнице. Шел медленно, останавливаясь через каждые несколько шагов и тщательно прислушиваясь. К счастью, осторожность оказалась излишней. После довольно долгого подъема он оказался на следующем уровне. Игнат осторожно выглянул из-за проема, осматриваясь. Это снова был зал, хоть и меньше по площади. Кверху башня сужалась. Взгляд моментально прилип к центру помещения. Там, на каменной платформе, мерцал крупный алый пучок света. От него к потолку шел поток энергии. Вокруг платформы открывалось пустое пространство, а по краям зала все те же колонны. В отличие от тишины первого этажа, здесь воздух был наполнен басовитым гудением. В этот момент неясная тень дернулась за каменным постаментом, заставив Игната замереть соляным столбом. Он почти физически ощутил, как растет уровень адреналина в крови. Сердце ускорилось, а мышцы словно натянулись, готовые к бою. В нем будто пробудились древние инстинкты, заставившие пригнуться и не ослаблять внимание за округой. Кто бы ни был за постаментом, он, похоже, или затаился сам, или не заметил гостя. Подождав несколько минут, Игнат решился. Продолжая удерживать внимание на центре, он вошел в зал и спрятался за колонной. Сердце колотилось, как бешеное, но все было тихо. Постепенно переходя от колонны к колонне, Игнат сменил угол обзора достаточно, чтобы увидеть свою цель, своего врага. В прошлый раз он заметил его лишь как смазанное от скорости, полное шипов и клыков нечто. Дальше был рык, много более и темнота. Сейчас же судьба предоставила шанс рассмотреть его получше. Покрытая в разных местах чешуей, шерстью, иногда голой кожей, тварь, лежала на каменном полу. Как и многие земные хищники, она имела четыре лапы, пасть и хвост. Однако вместо той природной завершенности зверей вид вызывал какое-то отражение. Чуждость и неестественность — именно эти два слова первыми приходили на язык. Вместе с тем Игнат отметил, что монстр не так и велик, как казалось раньше, размером с очень крупную собаку. Однако это ни в коей мере не снижало источаемую им опасность. Бритвенно-острые треугольные когти делали пасть монстра, похожей на околью. Помимо этого, лапы тела и даже хвост твари усеивали шипы и когти. Битва с ним определенно не будет легкой. В это время монстр дернулся, заставив Игната напрячься и получить новую дозу адреналина. Однако вместо того, чтобы кинуться на незваного гостя, монстр свернулся калачиком и повернулся на спину. Глазам наблюдателя показалось уязвимое брюхо твари будто греющийся в лучах алого света. «Шанс!» Проснувшиеся древние инстинкты заставили Игната встрепенуться. Явно дремлющая тварь, лежащая на спине, не была готова к битве. Вид незащищенного живота подстегивал к атаке. Тем не менее, Кедров не позволил себе порывистых поступков. Словно терпеливый охотник, он продолжал наблюдать. И, надо сказать, он увидел действительно интересные вещи. Сначала ему показалось, что это лишь наваждение, но по поверхности монстра то и дело проходили тусклые алые всполохи. Если происходящее здесь все же имело какую-то логику, то монстр разлегся явно не только из желания погреться. Наблюдая, Гнат отметил, что всполохи идут по поверхности твари волнами, собираются в одной точке, примерно в центре груди, сразу над брюхом. Алая точка в этом месте вызвала желание немедленно нанести удар. Мужчина засомневался, но в итоге решил не искать в происходящем логику и довериться инстинктам. Еще раз изучив округу, он решился. настало пора действовать. Монстр тем временем вальяжно завозился и снова замер. Всем своим видом он демонстрировал наслаждение происходящим. Игнат же, наоборот, был предельно напряжен. Шанс, что он незаметно доберется до твари, не так уж и высок. Однако и бросок оружием стал бы глупостью. Мужчина не обманывался по поводу своих навыков. Преодолев страх, он сделал первый шаг, за ним второй. Двигаясь осторожно, начал приближаться к своей... Жертве. Именно жертве. Он ощутил, что поменялся с чудовищем ролями. Теперь его очередь охотится. Монстр снова завозился. Игнат замер, подавив желание броситься и закончить все быстро. Спешка была здесь лишней. Дождавшись, когда существо успокоится... Он продолжил движение. Когда до твари оставалось несколько метров, то снова завозилось. Однако в этот раз в ее движениях явно чувствовалось беспокойство. «Неужели почуяла?» «Пора!» Инстинкты буквально закричали, сигнализируя мужчине, что время пошло на мгновение. Чувствуя, что сердце будто ухнуло в пропасть, он рванул вперед, занося свой пруд для сильного колющего удара. «Выпад!» Игнат вложил все силы в единственный удар, из-за чего даже потерял равновесие. Атака была действительно быстрой. И все же он чуточку опоздал. Однако и монстр не ушел от нападения невредимым. В последний момент он извернулся ужом, подставляя под атаку не мягкое брюхо, а чешучатый бок. Роговые пластинки хоть и погасили часть силы, но не смогли полностью сдержать удар. В зале раздался глухой рык, полный боли и ярости. Получивши острый металлический прут в бок, монстр рванулся в сторону с такой силой, что Игнат едва удержал свое оружие в руках. Понимая, что настал решающий момент, он надавил на копье всем весом. Рэк перешел в виск боли, когда своим рывком твари серьезно усугубило ранение. От мучений монстр забился по полу. Следя за его лапами, Игнат совсем забыл о длинном хвосте, отчего и пострадал. Гибкий роговой отросток захлестнул ноги и резко дернул. Усеивающие его шипы мгновенно прорезали грубую брезентовую ткань, царапов и кожу. С вскриком боли Инганат рухнул на пол, однако даже так он не выпустил копье из рук. Из-за резкой смены угла оружие еще больше расширило рану, заставив зверя даже замереть от страданий. Понимая, что бой вошел в решающую фазу, Инганат перехватил прут одной рукой, второй отпустил щит. Вместо него схватил спрятанный нож за удобную рукоять и рванул вперед, пока мостр не очухался от мучений. «Взмах! Удар!» Лезвие вошло в брюхо почти без сопротивления. Тварь снова дернулась. Взмах когтистой лапы пришелся по голове. Если бы не шлем, то на этом борьба Игната закончилась бы. Однако и так приятного было мало. Удар сместил самотровое отверстие шлема, из-за чего Игнат перестал что-либо видеть вообще. Сердце застучало, как бешеное. Мужчина рванул вперед и начал наносить удар за ударом. Монстр, в свою очередь, обладая какой-то запредельной, совершенно невероятной живучестью, продолжал сопротивляться. От шока Игнат не ощущал боли. Он не чувствовал, как когти легко разрывают его импровизированную экипировку. Сразу за ней легко рассекают плоть, оставляя глубокие следы. Ему было плевать. Он ничего не видел. И только и мог что бить, бить, бить. Когда слабость от потери крови заставила его остановиться и выронить оружие, тело твари рядом уже не двигалось. Осознав, что бой закончен, игнат как мог оттолкнулся от уши, легко на спину. Голова закружилась, разум заволокла дымка полубессознательности. Понимая, что так он может отключиться, мужчина постарался вернуться к активности. Вялыми, будто на морозе потерявшими чувствительность руками, он снял такие себе себя шлем. Я огляделся. Картина вокруг была предсказуемой. Он и твари лежали неподалеку друг от друга. Под ними расплывалась большая алая лужа, и Игнат не был уверен, чьей там крови больше. От взгляда на свои белые конечности его замутило. От защиты у брезента остались только ошметки. Руки и ноги были исечены настолько, что в нескольких местах он, кажется, видел белеющую кость. Игнат отвел глаза, чтобы не потерять сознание. Я смотрел Торс. Там также было не все радужно, ран хватало. Оценив все травмы в целом, он понял, что без помощи скоро лишится сознание от потери крови. Но какая здесь к черту медицинская помощь? Понимая, что время уходит, он перевел взгляд на дальнюю часть зала. Там по спирали вдоль стены шел подъем на следующий этаж. Кажется, оттуда даже исходило какое-то сияние, будто приглашая победителя. Зачем? Награда там, или новый монстр, затуманенному сознанию было плевать. Минуты Игната в этом мире явно подходили к концу. Подстегивая себя этой мыслью, он попытался подняться. Двигаться на ногах сил уже не было, поэтому Игнат встал на четвереньки. Оставляя за собой полосу крови, он пополз к своей цели. С каким-то юмором весельника Кедров подумал, что в фильмах победители смотрелись куда круче. Он же походил больше на бомжа после встречи с газонокосилкой. Путь до лестницы казался адом, лишь до того момента, пока он не начал подниматься. Вот где пришли настоящие трудности. Игната шатала, глаза видели все в кровавом тумане, а разум то и дело пытался соскользнуть в тьму бессознательности. Мужчина продолжал ползти. Какой-то звериный импульс, полученный от победы над тварью, не давал ему сдаться просто так. Забыв обо всем на свете, он полз и полз. Высота зала была серьезной. Поэтому долгий путь слился в какой-то сплошной поток полубессознательной борьбы. Однако в очередной раз подняв голову, Игнат увидел, что проход куда-то вперед, совсем близко. Оттуда лилось мягкое сияние. Что же там было? Узнать это он не успел. Картинка перед глазами поплыла, разум накрыла пелена беспамятству». И вновь перед глазами Игната возник белый потолок частной клиники. Он досадливо выдохнул, едва придя в себе. Какого черта он не успел? Его аватар в мире сновидений умер? Или же закончилось игровое время? Он осмотрелся. В отличие от вчерашнего дня, мужчина не помнил каких-то приступов. Его не держали санитары, пока доктор судорожно пытался сделать укол. Как и вчера, пробуждение Игната не прошло незамеченным. Пришли медсестра и доктор, но не тот, что вчера. Его спросили о самочувствии и осмотрели. В это время медсестра сняла с рук бандажи из плотной ткани, надетые, чтобы он случайно не покалечил свое ветхое тело. На вопросы Игната о ночи врач лишь отмахнулся, сказал, что позже тут может обсудить все с куратором группы. Спорить было глупо. Ждать указанного пришлось недолго. Игнат только отдышался от осмотра, как пришел Виктор Алексеевич. Видимо, по привычке, пожилой мужчина также сначала осмотрел Игната и только потом сел, явно готовый к разговору. Виктор Алексеевич», — обратился Игнат, не знавший, как начать. «Так, какие результаты? Ночь я же вроде нормально пережил». Хмурый взгляд куратора ему не понравился. «Пережить-то пережил, голубчик, но приступ был, был». Про себя Игнат подумал, что, вероятно, это произошло, когда он переживал битву с монстром. Это было логично. Странно. Отвыкнув от своего покалеченного тела, Игнат пожал плечами. Удивительно, но боли почти не было. Самочувствие хорошее. «Знаете что, Игнат Александрович?» Вдруг произнес куратор, явно что-то про себя решив. «Мы досрочно закрываем с вами договор. Больше я вас к применению препарата не допущу». Услышанное вызвало у Игната самый натуральный шок. Как же так? Как же тайны исследования и удержания силы? Эксперименты над беззащитным человеком. Ничего этого нет. Более того, кедровые вовсе выпихивают на улицу. В конце концов, он еще не узнал, что ждет его там, на вершине башни. Да и странный мир не исследовал. «Но я же...» — начал было он, не зная, что сказать. «Не волнуйтесь», — неправильно понял беспокойность куратора. «Все выплаты вы получите в полном объеме, как за полный курс». Игнат замолчал, не зная, что сказать. Пришло какое-то чувство опустошенности. Разумеется, сейчас попроситься на еще один прием было бы нелепо. Ему и так платят, да еще отпускают досрочно. Кедров, наоборот, должен демонстрировать довольство ситуации. «На меня давят. Клинические испытания должны пройти в норме», будто объясняясь сам собой, начал говорить куратор. «А тут вы в любой момент можете умереть. Кому это надо? Ни мне, ни вам, понимаете?» «Конечно», — скрывая разочарование, ответил Игнат. «Понимаю. Сегодня до конца рабочего дня вы сдадите анализы и пройдете осмотр. На этом наше сотрудничество будет закончено. Да, и не забывайте, все произошедшее вы не имеете права разглашать. Повторю, никому это не надо. Ни мне, ни вам». Это было даже иронично. Игнат предполагал, что его удерживают силы и проводят эксперименты в духе голливудских трейлеров. По факту же клиника предпочла избавиться от проблемного испытателя, отмахнувшись деньгами. Игнат почувствовал разочарование. Неужели он так и не узнает, что будет дальше? Не ощутит здорового тела вновь. День прошел как в тумане. Мужчина сдавал нужные анализы, делал все, что от него требуют врачи. Единственное, что было странным и привлекло внимание — хорошее состояние и почти полное отсутствие боли. Правда, странная эйфория сошла на нет ко второй половине дня. Он как раз собрал свои пожитки и отправился перекусить в столовую. Сев за столик, Игнат что-то ел, не ощущая вкуса. Мысли продолжали вертеться вокруг ночных видений. Несмотря на их кошмарность, он понял, что не хочет отказываться от странных снов. — Эй, ты слышишь? — Эй! Отвлек его голос. «Ты слышишь?» Подняв глаза, мужчина увидел коллегу, того самого мужика с кругами под глазами, с которым курил после заполнения тестов. «Привет, не понимаю, что ему надо», — сказал Игнат. «Здорово». Тот сел за стол, любопытно посмотрел на него. «Ты как, живой?» «Да, живой». Игнат был не в настроении, поэтому потому съязвил. «А что, есть сомнения?» Хе -хе, ну еще бы! Ты же орел как псих!» «И сегодня тоже!» «Сегодня потише, но доктора один хрен бегали, как и наскепидарены к тебе», — пожал плечами собеседник. «Меня, кстати, Леха зовут. Игнат. А что с тобой вообще происходит? Это тебя реально так с того лекарства вшторило?» «Да, кошмары с него снятся», — ответил полуправда мужчина. И решил поинтересоваться. «А у тебя как?» «М -м -м, «Вроде нормально. Ну, что-то тревожное было в первый раз». «А потом?» «А потом я их туфту -ту больше не пил. Я дурак, что ли, этим говном травиться? Как на крысах проверяют дерьму свою». Игнат молча уставился на новоявленного товарища. Внезапно у него проскользнула мысль. «Слушай, если ты их не пил...» У тебя, значит, остались таблетки? Ну, неопределенно пожал плечами тот, явно не желая отвечать. Возможно, боялся. Да не парься, не сдам, закосил под своего игнат. Тем более, я уже все, домой сейчас поеду. Он подумал, как бы вытянуть драгоценные таблетки, не вызывая подозрений. Слушай, Игнат заговорчески наклонился. А дай их мне. Я, короче, это. Переход с них лавлю, понимаешь?» Глядя на реакцию собеседника, Игнатом мысленно усмехнулся. «Похоже, он все-таки узнает, что же будет дальше в башне».